Лучшая практика номер 19. Интегрируйте коучинг и наставничество. Уже больше 10 лет я обучаю трейдеров и хорошо понимаю перспективы и ограничения коучинга. Я уверен, что он не решит большинство проблем на финансовых рынках. Наставник не даст трейдеру преимущество Многие винят в своих неудачах эмоции, но трейдеры сами часто торгуют хаотично и не замечают этого. Особенно это касается тех, кто полагается на паттерны, полученные от других людей, или на готовые шаблоны из торгового ПО. Обычно они не проверяются даже создателями, а трейдеры не пытаются адаптировать их под себя. Я часто встречал трейдеров, которые, казалось, не могли справиться с дисциплиной и после неудачных сделок отступали от торговых планов. На самом деле они просто сомневались в них и не чувствовали своего преимущества на рынке. Никакие усилия по развитию дисциплины не помогут, если стратегии не приносят объективного дохода. Именно поэтому я не занимаюсь коучингом с начинающими трейдерами. По моим наблюдениям, они больше нуждаются в обучении и наставничестве, чем в психологической помощи. Управление на концентрацию и самовнушение, о которых я говорил, могут быть полезны и для трейдеров-новичков. Но если их реакции на рынок спонтанны, игроки понесут убытки и разочаруются, даже используя самые эффективные психологические техники. Поэтому я рекомендую сочетать коучинг и наставничество в комплексной программе развития. Понять суть можно через простую аналогию. Например, начинающий теннисист должен отработать бэкхенд на грунте, стратегию игры у сетки и подачу. Его тренер — это наставник, который фокусируется на технике, дает обратную связь и помогает закрепить навыки. Он также уделяет время психологической подготовке, но делает это на корте, во время соревнований и тренировок, а не в кабинете психолога. Уводить новичка с корта, чтобы поговорить о влияющих на его игру эмоциях, было бы бессмысленно. Хороший тренер — помогает справиться с психологическими трудностями непосредственно во время матча. Здесь нет разделения на наставничество, обучение навыкам и коучинг, обучение психологическим стратегиям. Напротив, они сливаются воедино. Многие опытные трейдеры с удовольствием делятся знаниями и запускают собственные программы наставничества. Некоторые внесли вклад в лучшие практики, с которыми вы скоро познакомитесь. Наставничество – эффективный способ обучения. Начинающие трейдеры могут развиваться на примере учителя, получать обратную связь по своей торговле и поддержку в психологических аспектах трейдинга. Ценность и влияние ролевого моделирования в качественной программе наставничества трудно переоценить. Достаточно посмотреть на любую успешную систему обучения, от слесарей сантехников до врачей, чтобы заметить, ученичество под руководством наставника всегда в центре. Можно ли интегрировать коучинг и наставничество в неформальной обстановке? Аналогия с теннисом подсказывает, что взаимодействие с торговыми партнерами может быть полезным для начинающих трейдеров. Это взаимное обучение помогает улучшить результаты и затрагивать как профессиональные, так и психологические аспекты. Я наблюдал, как трейдеры на торговой площадке помогали друг другу в сложных ситуациях. Неформальный коучинг от опытных и уважаемых коллег может стать ценным ресурсом для новичков. Каждый трейдер одновременно выступает и учителем, и учеником, обмениваясь знаниями и развивая навыки. Подобное можно реализовать и в интернете, где независимые трейдеры находят единомышленников и строят ценные профессиональные связи. Опытные и успешные трейдеры могут идеально интегрировать коучинг и обучение через собственный пример. Коуч видит сильные и слабые стороны трейдера и помогает ему создать модель успеха как руководство для будущих действий. Именно здесь особенно эффективна система лучших практик. Наставник, ориентированный на сильные стороны, помогает выявить и расширить эффективные подходы, соединяя наставничество с коучингом. Однако трейдер учится не на примере других, а на своих достижениях. Вспомните тренеров по шахматам и футболу, преподавателей вокала. Они тесно связаны с обучением и развитием навыков. Объединив коучинг и обучение, трейдеры могут ускорить процесс развития и извлечь пользу из опыта тех, кто уже добился успеха.